Подвигав по своему обыкновению из стороны в сторону разложенные перед ним бумаги, слово взял премьер-министр. Наш президент, с присущим ему блеском и глубиной, для нас уже давно ставшими привычными, только что дал нам сжатый очерк той сложной и трудной ситуации, в которой мы пребываем. И я не стану тратить понапрасну ваше время, добавляя к этой яркой экспозиции ещё какие-то подробности и детали. В лучшем случае способны лишь отчётливо выделить тени на полотне. Так что в свете последних событий ограничусь тем, что скажу. Нам необходимо радикально изменить нашу стратегию и обратить особое внимание, не пренебрегая впрочем и остальными факторами, на то, что в столице может возникнуть и развиться примиренческая атмосфера некоего социального благодушия. возникающая как реакция на тот без сомнения политически детерминированный и можно утверждать с уверенностью коварно двусмысленный шаг, свидетелем которого в последние часы стала вся наша страна, и достаточно прочесть комментарии ведущих газет, комментарии все до единого выдержаны в самых хвалебных тонах, а потому надо признать, во-первых, что попытки вас звать к разуму смутьянов провалились. провалились одна за другой со страшным треском, причиной чему, по моему скромному мнению, могла явиться излишняя, чрезмерная, я бы сказал, суровость предпринятых нами репрессивных мер, а во-вторых, что если мы будем упорствовать в проведении прежней стратегии, если усилим давление, а ответ будет таким же, каким был до сих пор, то есть никаким Нам по неволе придётся прибегнуть к самым крайним мерам, характерным для диктатуры, к приостановке на неопределённый срок гражданских прав и свобод, ущемив тем самым права и свободы наших собственных избирателей. Или принятие поправок к избирательному закону, в которых, чтобы не допустить распространения по всей стране, будут уравнены бюллетени испорченные и и бюллетени чистые, белые, неиспользованные. Ну и мало ли что ещё можно будет придумать. Премьер-министр отпил глоток воды и продолжил. Итак, я говорю о настоятельной необходимости сменить стратегию, однако не следует думать, что вот она, разработанная и готова к немедленному употреблению. Надо, как говорится, дать времени время, пусть плод созреет, а дух упреет. И сознаюсь лично, я предпочёл бы, чтобы возник некий протяжённый и неопределённый период, в течение которого мы извлекли бы максимальную выгоду из тех едва заметных пока признаков согласия, что вроде бы всё же намечаются. Он снова помолчал, словно собираясь продолжать, но ограничился лишь словами: "Прошу высказываться". Поднял руку министр внутренних дел «Я заметил, что господин премьер-министр верит в действенность убеждения, которые наши избиратели могут применить к тем, кого он, я был просто поражен, услышав это, считает всего лишь нашими оппонентами. И мне показалось, простите, что не учтена обратная возможность. Возможность того, что приверженцы насильственных действий заразят своими преступными идеями законопослушных граждан. Вы правы», — сказал премьер. Я в самом деле не упомянул про эту возможность. Но даже если это и так основа не меняется, и даже если случится самое скверное, и эти 80% белых бюллетенников превратятся в 100 количественные изменения не обретут никакого иного качественного влияния, кроме, разумеется, того обстоятельства, что возникнет единогласие. И что мы тогда будем делать?" спросил министр обороны. "Вот для того мы и собрались здесь, чтобы сообща всё взвесить, проанализировать, обсудить. Всё, включая предложение господина президента, поддержанное с таким воодушевлением. Предложение господина президента подразумевает столь масштабные работы, что требует вдумчивого изучения, для чего необходимо создать специальную комиссию. Но сразу хочу сказать, Возведение стены не только не решит ни одной нашей проблемы, но и создаст множество новых. Наш глава государства знает всю степень моей лояльности, и потому я не чувствую за собой морального права молчать. Однако это вовсе не значит, что упомянутая комиссия не должна быть создана и начать работу в самое ближайшее время, скажем, через неделю. На лице президента отразились чувства сложные и противоречивые. «Я президент, а не папа римский», — молвил он, — «а потому не могу считаться непогрешимым, но хотел бы все же, чтобы мое предложение обсудили без проволочек». «Я о том ведь и говорю», — воскликнул премьер. «Даю слово, господин президент, что в самые сжатые сроки узнаете о результатах работы комиссии». «А до тех пор что же? Ощупью брести вслепую?» — воцарилось молчание, способное затупить правительство. самое бритвенно острое лезвие. Да, слепую, повторил президент, не замечая всеобщей подавленности. Из глубины зала раздался спокойный голос министра культуры. Как 4 года назад министр обороны став Пунцовым, как от дичайшей непристойности сказанной вслух, вознёсся над столом и уставил на коллегу уличительный, то есть наказательный перст. Вы только что самым позорным образом нарушили пакт о молчании, принятый нами всеми. Насколько я знаю, никакого пакта не было. А 4 года назад я был уже довольно взрослым, но что-то не припомню, чтобы население обязывали подписать некую грамоту с обязательством нигде и никогда не произносить ни слова о том, что в течение нескольких недель все мы были слепы. Да, конечно, вмешался премьер- подписывать не подписывали однако все мы думаем и полагаем не считая нужным заносить наше единодушное осуждение на бумагу что ужасающее испытание выпавшее на нашу долю следует в целях сохранения душевного здоровья воспринимать как тяжкий кошмарный сон а не как реальность на людях возможно но не станет и живы утверждать что в сокровенной глубине пинатов в кругу семьи Наедине с собой или с близкими никогда не говорить об этом. Говорю или не говорю значения не имеет. В сокровенной глубине много чего происходит, да там и остается, и уж простите за откровенность, напоминание о трагедии, пережитой нами четыре года назад и по сию пору необъяснимой, считаю проявлением дурного вкуса, особенно странным в устах министра культуры». Дурному вкусу, господин премьер, должна быть посвящена глава в истории мировой культуры, причём будет она одной из самых пространных и сочных. Я не про это веду речь, а про другую разновидность дурновкусия, иногда называемую ещё бестактностью, господин премьер. Судя по всему, придерживается того же мнения, что смерть существует постольку, поскольку имеет имя. А что не удосужились мы назвать, того и нет в действительности. Я понятия не имею, как называется бесчисленное множество всякого и разного зверей, минералов, растений, инструментов и механизмов всякого рода, вида, размера и предназначения. Однако вы знаете, что они есть, и это как-то успокаивает, не правда ли? Однако мы отвлеклись. Совершенно верно. «Мы удалились от нашей темы, я сказал всего лишь, что четыре года назад мы ослепли и, кажется, по сию пору не прозрели». Возмущение, охватившее членов кабинета, было всеобщим. Ну, или почти. Посыпались, нарезая друг на друга протестующие возгласы, высказаться захотели все присутствующие, и даже министр транспорта, который, обладая голосом редкой пронзительности, обычно старался помалкивать – дал сейчас себе волю, а голосовым связкам работу. Прошу слова, прошу слова. Глава кабинета посмотрел на главу государства, как бы спрашивая у него совета, хотя всё это было спектаклем. И чтобы не обозначало при своём зарождении робкое движение президента, его движение, а не президента, уничтожил энергичный взмах премьеравой руки. Принимая во внимание чрезмерную эмоциональность и взвинченный тон начинающего обсуждения, слово я никому из господ министров не предоставлю, тем паче, что господин министр культуры, сам того быть может не желая, удивительно точно сравнил переживаемое нами бедствие с новой формой слепоты. Я не сравнивал, господин премьер. Я напомнил только, что мы были слепы И что по всей вероятности слепы остаёмся, а всякое толкование логически не вытекающее из первоначального тезиса должно быть признано некорректным. Меняя слова местами, мы иногда меняем и их значение, но они слова эти, взятые сами по себе, остаются в физическом, так сказать, смысле точно теми же, какими были. И потому «Простите, господин премьер, вынужден перебить вас. В таком случае должен со всей определенностью заявить, что ответственность и за перемену мест, и за смысл несете вы и только вы. Я же тут решительно ни при чем, ни сном, ни духом». «Да нет. Сон все же ваш, а дух пусть будет моим. Так уж и быть. И это позволяет мне утверждать, что недавнее голосование выявило слепоту». столь же разрушительную, как та, что обрушилась на нас 4 года назад. То ли это слепота, а то ли прозрение, заметил министр юстиции. "Что?" переспросил министр внутренних дел, не веря своим ушам. "Я сказал, что подобное голосование может свидетельствовать и о том, что люди, оставившие бюллетень чистым, прозрели. Как вы смеете, как несовременно на заседании кабинета произносить такие речи?" Это вопиющий варварский антидемократизм. Постыдились бы министру юстиции такое не пристало, взорвался оборонный коллега вопрошаемого. Юстиция, значит, правосудие. И не припомню, случалось ли мне полнее чувствовать правоту своих суждений, чем сейчас. Ещё немного, и поверю, что вы тоже оставили бюллетень незаполненным, насмешливо произнёс министр внутренних дел. Нет, Пока конец, но на следующих выборах непременно. Когда вызванный этим признанием ропот возмущения стал несколько утихать, вопрос премьер-министра оборвал его вовсе. "Отдаёте себе отчёт в том, что сказали только что?" "Отдаю, отдаю, себе отдаю отчёт. А вам, портфель министра юстиции, прошу принять мою отставку". Президент побледнел и паник. сделавшись похож на тряпку по рассеянности забытой кем-то на спинке кресла. Вот не думал, что доживу до того, чтобы увидеть, как выглядит измена, сказал он и подумал, что фраза эта останется в истории, и уж он-то постарается, чтобы она не позабылась. Тот, кто ещё недавно ведал юстицией, поднялся, отдал полупоклон по адресу президента и премьер-министра и покинул зал заседаний. Наступившую тишину нарушили внезапный стук отодвинутого стула и звучный, отчётливый, громкий голос министра культуры. Я тоже выхожу в отставку. Ах, вот как. Только не говорите нам, как ваш коллега минуту назад о буйном приступом такой похвальной искренности, что тоже в следующий раз подумаете о, попытался иронизировать глава правительства. Не думаю, что это потребуется. Я уже подумал на последних, что это значит. Это значит только то, что вы услышали сейчас. Будьте добры, удалиться. Я тем и занят, господин премьер, и остановился только для того, чтобы попрощаться. Дверь открылась, дверь закрылась, за столом осталось два пустых места. Вот ведь как, воскликнул президент. Мы ещё не оправились от первой оплиухи, хлоп уже вторая. Ну, что это за оплиуха, господин президент, урезонил его премьер. Приход министра, уход министра это дело такое, житейское, обыденное, можно сказать, дело. А правительство, как село заседать в полном составе, так в полном же составе заседание и завершит. Я возьму себе портфель министра юстиции, а культуру поручим министру общественных работ. Боюсь я недостаточно разбираюсь в предмете, сказал тот. Разберётесь. Культура ведь, как не устанут твердят нам следующие люди, тоже общественная работа. А потом она будет просто гореть у вас в руках. Премьер позвонил и выросшему в дверях служителю сказал: "Уберите эти стулья, а кабинету Давайте сделаем перерыв минут на 15-20, а мы с его превосходительством пройдём в соседнюю комнату. Через полчаса министры вновь расселись вокруг стола. Отсутствие двоих коллег словно и не чувствовалось. Президент вошёл, неся на лице выражение озабоченности, как если бы сию минуту получил сообщение, смыслкое его был за гранью его понимания. Премьер же, напротив, казался очень доволен собой. И вскоре выяснилось почему. Когда я, начал он, обращал ваше внимание на необходимость срочно выработать новую стратегию, поскольку все действия, задуманные и предпринятые нами с начала кризиса к успеху не привели, то никак не мог предположить даже, что идею, открывающую перед нами поистине грандиозные перспективы, выскажет тот, кого ныне уж нет среди нас. Я имею в виду, как вы, наверное, поняли, нашего бывшего коллегу министра культуры, благодаря которому подтвердилась правота старинной истины: весьма полезно изучать взгляды противника, поскольку в них можно найти то, что пригодится тебе. Министр обороны и внутренних дел возмущённо переглянулись, с, как бы говоря: не хватало нам только выслушивать похвалы по адресу предателя и изменника. Министр внутренних дел торопливо нацарапал несколько слов на клочке бумаги и перекинул записочку соседу. Чуть её меня не обмануло, я с самого начала не доверял этим двоим, на что тот ответил тем же способом. Мы хотели внедриться к ним, а в итоге они к нам внедрились. Премьер тем временем продолжал пространно излагать выводы, к которым пришёл благодаря загадочному высказыванию бывшего министра культуры о том, что мол были мы слепы вчера и сегодня тоже не прозрели. И наша ошибка, наш крупный просчёт, последствия которого мы сейчас расхлёбываем, заключался именно в том, что мы стремились вычеркнуть, вытровить, да нет, не из памяти, раз уж мы всё так отчётливо помним события четырёхлетней давности, а из нашего обихода само это слово Само понятие, как будто по меткому выражению нашего экс-коллеги, для того, чтобы исчезла смерть, достаточно уничтожить слово её обозначающее. Мы, кажется, уходим от главного вопроса, заметил президент. Нужны конкретные и объективные предложения, совет обязан принять важные решения. Совсем напротив, господин президент. Это и есть главнейший вопрос. И это он, если не ошибаюсь, как на блюдечке поднесёт нам решение проблемы, вокруг и около которой мы ходим уже столько времени. Не понимаю, куда вы клоните, сказал президент. Объяснитесь, будьте добры. Ваше превосходительство, уважаемые господа министры, давайте отважимся сделать шаг вперёд, сменить молчание словом, перестанем глупо и бессмысленно притворяться, будто ничего не происходит. Поговорим откровенно о том, чем была наша жизнь, если, конечно, это можно было назвать жизнью, во время эпидемии слепоты. Пусть газеты вспомнят об этом, пусть писатели напишут, пусть телевидение покажет кадры, снятые вскоре после того, как к нам вернулось зрение, пусть люди расскажут о бедствиях всякого рода, вынесенных 4 года назад, пусть говорят о мёртвых. о пропавших без вести, о развалинах, о пожарах, о мусоре, о гниении, а потом, когда, наконец, будут сорваны от репья ложной нормальности, которыми мы столько лет чились прикрыть язву, скажем, что тогдашняя слепота вернулась к нам в новом обличье, привлечем внимание граждан параллелью между слепотой и голосованием. Согласен, сравнение это будет грубым и неточным. Я первым готов признать это – И немало найдется чистоплюев, что отвергнут его, усмотрев в нем оскорбление разуму, логике и здравому смыслу, однако на многих и многих, и, надеюсь, вскоре они станут подавляющим большинством, это произведет сильнейшее впечатление. И пусть они всматриваются в свое отражение в зеркале, гадая, не ослепли ли снова, не обрушилась ли на них иная слепота, еще более позорная и не обрушилась. Чем та прежняя не заставила ли она их свернуть с пути, не толкает ли катастрофа, которую вызовет полный демонтаж политической системы, нечувствительно для нас носившей в самой себе, в самом своём ядре сиречь в народном воле изъявлении зародыш собственной гибели или что не менее опасно, перехода к чему-то новому и неведомому, и столь отличному от всего прежнего, что мы возросшие под сенью привычной рутинной избирательной практики на протяжении многих и многих поколений незаметно, из-под тишка и из-под воль уничтожавшей то, что принято считать едва ли не важнейшим достижением, что нам может не найтись там места. «Я твердо убежден», — продолжал премьер, «что до стратегического изменения, в коем мы так нуждаемся, всего ничего рукой подать, Я совершенно уверен, что восстановление статуса кво анте, примечание о положении, которое было прежде де лотынь конец примечания достижимо. Но я, премьер-министр этой страны, а не уличный проходимец-шарлатан, обещающий чудеса, и заверяю вас, что в течение 24 часов мы результатов не получим. Но я не сомневаюсь, что первые плоды начнут появляться не пройдет и двадцати четырех дней. Да, борьба будет и долгой, и трудной. Чтобы обессилеть эту новоявленную чуму, свести ее на нет потребуется немало времени и значительные усилия, причем нельзя, ах, никак нельзя, забывать о проклятой головке солитера, гнездящегося здесь и там, и повсюду, и везде, И пока до мы не обнаружим её в умирозительной утробе заговора, пока не вытянем её на белый свет, на Божий суд и тысячикрат на заслуженную кару, этот смертоносный паразит будет по-прежнему размножаться и подтачивать силы нации. Однако последний, решительный бой выиграем мы, ныне и присно, до самого победного конца, до да будет порука этому наша с вами честь. Загремев по паркету отодвигаемыми стульями, в едином порыве поднялись присутствующие и стоя приветствовали оратора бурными рукоплесканиями. Отренившись наконец своих прежних сочленов, сеивших смуту и сомнения в кабинет министров, сплотился как никогда, и на всех был один вождь, одна цель, одна воля, одна стезя. Не вставая со своего массивного кресла, В соответствии с высоким достоинством своего поста и ранга кончиками пальцев обозначал аплодисменты президент республики, выражая тем и этим самым неудовольствие по поводу того, что в прочувствованной речи премьера не был он упомянут ни мельком, ни мимоходом. Но он не знал, покуда с кем дело имеет. Когда трескучий рукоплеск стал уже блёкнуть и никнуть, премьер жестом попросил тишины и сказал так: Каждому кораблю нужен капитан, и у нашего, совершающего столь опасное плавание, таковым должен быть и есть премьер-министр страны. Но горе кораблю и поистине плачевен и жалости достоин удел его, если нет на нём компаса, способного указать ему правый путь его в бескрайней океанской шири и невредимо провести сквозь шторма и бури. И вот, господа, такой компас, ведущий меня и мой корабль, и, вообще-то говоря, всех нас имеется. Он здесь, среди нас. Это его бесценный опыт не дает нам сбиться с курса. Это его мудрые советы окрыляют, а бесценный пример вдохновляет нас. И я прошу громом благодарных аплодисментов приветствовать его превосходительство, Господину президенту нашей республики. Авация не менее бурная, чем в первый раз, казалась нескончаемой и в самом деле не кончилась бы никогда, если бы часы, вделанные в голову непрекращающегося аплодировать премьер-министра не сказали: "Ну, хватит, довольны с него, и он должен быть доволен". Ещё 2 минуты, чтобы подтвердить победу, и вот по истечении их Президент со слезами на глазах заключил в объятия премьер-министра. «Светлые, возвышенные моменты случаются и в жизни политика», сказал он вслед за тем, и голос его дрогнул от волнения. «Но что бы ни уготовил мне завтрашний день, клянусь вам, друзья мои, что день сегодняшний не изгладится из моей памяти никогда. Он будет венцом славы в счастливые часы моей жизни и утешением в горькие». От всей души благодарю вас, от всего сердца обнимаю. Аплодисменты. Светлые, а также возвышенные моменты имеют один, но чрезвычайно существенный недостаток. Им отпущен очень краткий срок, о чём можно было бы в силу очевидности даже и не упоминать, если бы дело не осложнялось сопутствующим неприятным обстоятельствам. заключается же оно в полнейшей неопределённости того, как нам быть и что делать дальше. Впрочем, это затруднение легко сводится на нет в тех случаях, когда имеется у нас министр внутренних дел. Не успел ещё кабинет снова рассесться по своим местам, не успел ещё министр общественных работ и культуры утереть непрошенную слезу, как министр внутренних дел поднял руку и попросил слова. Пожалуйста, сказал премьер. Как метко выразился господин президент. Бывают в жизни политика светлые и возвышенные моменты, и нам с вами выпало счастье своими глазами наблюдать два таких момента. Мы слышали благодарственные слова главы нашего государства и речь нашего премьера о новой стратегии, которая была единодушно поддержана всеми присутствующими и по поводу которой я намерен высказаться. не затем, разумеется, чтобы умерить вызванные ею восхищение Божью упоси, но для того, чтобы в меру моих скромных сил развить и расширить некоторые её положения. Так, например, наш уважаемый премьер сказал, что не следует ожидать результатов уже через 24 часа, но что он не сомневается, результаты эти появятся ещё до того, как минут первые 24 дня. И я При всём моём уважении должен сказать, что ждать так долго нельзя. Не такое сейчас в стране положение. Мы и 20 дней ждать не можем, и 15, и даже 10 нам не отпущено. В монолите нашей государственности образовались бреши. Величественное здание её ходит ходуном и содрогается, и в любой момент можно ждать обрушения. Может быть, предложите что-либо конкретное или так и будете руинами пугать, спросил премьер. Предложу, бесстрастно отвечал министр, как бы не замечая сарказма. Ну, в таком случае сделайте одолжение, просветите нас. Прежде всего хочу особо подчеркнуть, что не ставлю перед собой иной цели, кроме как дополнить кое-что прибавить к тому, что было сказано и всеми одобрено. Это не поправки и не критика. и не стремление улучшить, а просто нечто иное, и это, надеюсь, привлечёт ваше благосклонное внимание. Может быть, вы перестанете ходить вокруг и около, приступите наконец к делу и скажете, что вы предлагаете? Я, господин премьер-министр, предлагаю нанести стремительный удар с воздуха силами наших вертолётов. Только не говорите, что решили бомбить столицу. Вот именно бомбить бомбить бумагами бумагами точно так перечисляю в порядке убывания от более важного к менее надо сбросить на город подписанное господином президентом обращение к жителям затем серию кратких и высокоэффективных прокламаций имеющих целью подготовить умы к восприятию того что гарантированно потребует большего времени то есть обработки общественного мнения газетами телевидением СМИ должны будут напомнить о тех временах, когда мы были слепы. Очерки и рассказы наших писателей, и, кстати, прошу учесть, что моё ведомство располагает собственной отлично подготовленной командой специалистов, потому что литераторам удаётся убеждать, насколько я понял, лишь ценой значительных усилий и на краткий срок.